Глава 30. Когда метеорит был извлечен на поверхность, администратор НАСА успокоился и даже немного расслабился. Постепенно все вставало на свои места. Остановить исследование уже невозможно. С этой мыслью он направился через весь огромный купол туда, где работал Майкл толанд «Как продвигается?» — поинтересовался Экстрем, останавливаясь за спиной Майкла. Тот отвернулся от монитора, усталый, однако полный энтузиазма. «Почти закончил редактировать. Сейчас, поменяя местами некоторые из основных кадров, которые снимали твои люди, приходится работать очень оперативно. Хорошо». Президент просил экстрема прислать фильм в Белый дом как можно скорее. Поначалу администратор НАСА весьма скептически отнёсся к намерению Харни задействовать в проекте Майкла Толланда. Однако, посмотрев кое-какие черновые отрывки, он в корне изменил мнение. Вдохновенный рассказ любимого всей страной ведущего, интервью независимых специалистов тонко и умно, слитый в единое целое с блоком чисто научной информации, который длился почти 15 минут. Толанду с легкостью удалось сделать именно то, над чем НАСА так часто проваливалось. Описать серьезнейшие научные открытия на уровне, доступном среднему американскому уму, и при этом не впасть в высокомерно-снисходительный менторский тон. Как только закончишь, принеси фильм в сектор прессы, переведем его в цифровой формат и отправим в Белый дом. Слушаюсь, сэр то он повернулся к компьютеру и вновь с головой ушел в работу. Экстром двинулся дальше. Добравшись, наконец, до северной стены, он с удовольствием заметил, как хорошо сейчас выглядит пресс-зона. Лед застелен большим голубым ковром, в центре стоит длинный стол с несколькими микрофонами и вымпелом на фоном служит огромный флаг Соединенных Штатов Америки. Но главное... На самом почетном месте перед столом красовался виновник торжества метеорит. Его перетащили сюда на специально сконструированных плоских санках. Администратор также отметил, что в секторе прессы царит праздничная атмосфера. Большинство обитателей хобисферы, разумеется, собрались вокруг метеорита. Люди протягивали руки к его еще теплой поверхности, словно грелись возле костра. Экстрем решил, что момент настал. Он прошел за американский флаг. Там на льду стояло несколько картонных ящиков, которые сегодня утром по его просьбе доставили из Гренландии. «Выпивка за мой счет!» — как можно громче объявил он, передавая радостным людям ящики с банками пива. «Эй, босс!» — прокричал кто-то в ответ. «Спасибо! Ты даже позаботился о том, чтобы оно не согрелось!» На лице Экстрема показалась вовсе не свойственная ему улыбка. «Еще как старался! Даже лед нашел!» Все добродушно рассмеялись. «Подождите минутку!» — воскликнул кто-то, внимательно рассмотрев банку. «Пиво канадское! И где только наш патриотизм?» «Ребята, мы же на бюджете! Это самое дешевое пиво, которое удалось достать!» Снова послышался дружный смех. «Аудитория, внимание!» объявил мегафон один из членов телевизионной команды. «Переключаемся на студийный свет. Вы можете временно потерять зрение». «В темноте не целоваться», — предупредил кто-то. «Программа предназначена для семейного просмотра». Экстрем тоже рассмеялся. Ему нравился всеобщий эмоциональный подъем. Ответственность за трансляцию тем временем заканчивали последние приготовления — устанавливая общее освещение и локальную подсветку. Переключаемся на студийный свет. Через пять, четыре, три, две галогеновые лампы погасли, и все внутри купола погрузилось во тьму. В толпе раздался шум. «Кто это ущипнул меня за задницу?» — со смехом спросил кто-то. Через пару мгновений темноту разорвало сияние студийных ламп. Все невольно зажмурились. Метаморфоза оказалась радикальной. Северная секция превратилась в настоящую телестудию, а остальная центральная часть купола выглядела словно темный амбар глубокой ночью, а рабочие отсеки скрывались в плотной густой тени. Экстрем отступил подальше, туда, где сумрак надежно скрыл его от людских глаз. Ему нравилось наблюдать, как ликует, словно возле рождественской елки его сотрудники. Он чувствовал себя Санта-Клаусом, вокруг которого прыгают довольные, радостные дети. Видит Бог, они заслужили это, — подумал Экстрем, даже не подозревая, что ждет всех впереди.